Глава 13. Адреса было два. по первому я никого не застала Хозяева ушли в горы гномом. А вот по-второму меня встретил отставной военный. Он очень обрадовался хорошим новостям от Вебинина и сходу отправил меня к очень интересным ребятам в очень любопытное место. Называлась организация «Добровольческая дружина». Как я понял, изначально она и представляла собой группу бывших военных, взявших под крыло молодёжь. В мирное время они занимались тем, что, прикидываясь торговыми караванами, ездили по дорогам, где орудовали разбойники. Со временем организация разрослась, и филиалы появились в нескольких крупных городах. Когда началось вторжение, добровольческая дружина, кроме засад, взяла на себя функцию обучения тех желающих, кого по каким-то причинам, в основном из-за возраста и опыта, не брали в регулярную армию, а также помощи тем феодалам, кто не бросил свои имения и оказывал оркам сопротивление. Достаточно быстро я осознал, что барон Вабенин был такой далеко не один. «Посмотрите внимательно карты и скажите, актуальны ли они?» Мы говорили прямо на улице, под натянутым тентом, рядом со столом, накрытым потёртой, но чистой скатертью. Раслер, крепкий мужик лет пятидесяти, с проседью на висках, стоял напротив меня, а справа и слева от главы угренского филиала добровольческой дружины расположились два его молодых помощника-телохранителя. Чтобы добиться этой встречи, мне пришлось пройти два предварительных этапа, на каждом из которых сначала недоверчивые, а после прочтения бумаг чрезвычайно удивленные мужики отводили меня к следующему. «Вот это актуально. Я указал на карту угодий барона Вабенина. По крайней мере, то, что я видел, соответствует. А вот на общей, почти всех населенных пунктов вдоль этой дороги, начиная от Лекроны до вот этого городка, нет». «Вот эти уцелели. Я там пробегал меньше недели назад». «Как и где ты переправлялся?» «Вот здесь, с боями». Я обозначил место на карте и в адаптированной версии рассказал историю своей переправы, закончив словами. «А дальше меня встретила Линда обворожительная, и совместными усилиями мы перебили отряды орков на этом берегу». «Повезло», — проронил один из помощников Расслера. «Крен с ним, что повезло». Сам глава добровольческой дружины что-то записывал на мятом листочке. «Получается, что вы перебили большую часть тех, кто таскал их лодки. И это здорово». «У них еще два города с портами и большими кораблями», — напомнил я. «Это понятно, но теперь их мобильность в этом месте сильно просядет, и это позволит нашим группам передвигаться с меньшими рисками». «Ну и хорошо», — улыбнулся я и ткнул пальцем в метку на карте. «Кстати, вот этот лагерь уже точно не насчитывает четыре тысячи орков и, вероятно, будет перенесён. Мы с Линдой <связательно> удачно отравили там колодцы». «Наши разведчики передавали, что видели дым над ним, но близко подойти не смогли». «Да, дым тоже был». «Бендёж смахивает, молодой совсем». Благодаря повышенному восприятию мне удалось разобрать, что шепнул помощник краслеру «А можно бумаги ещё раз?» — попросил меня местный лидер. «Да почему бы и нет? Пока он чуть ли не под микроскопом разглядывал мои грамоты, я с интересом рассматривал всё вокруг. Чем-то это место напоминало гильдии силачей. Территория, конечно, поменьше, и всего два трёхэтажных каменных здания, зато полосы препятствий и арены для сражений явно позаимствованы оттуда. И народу на них не протолкнуться». Разношерстные группы добровольцев под чётким руководством наставников активно и с энтузиазмом оттачивали боевые навыки. Пока я оглядывался, сразу четыре окна в одном из строений вдруг осветила яркая синяя вспышка. Как ни странно, бойцы, которые её тоже видели, никак не отреагировали. «Хм, надо будет спросить, что там». «Спасибо». Расслер вернул мне бумаги. «Прошу прощения за повторную проверку». «Все-таки в нашем деле важно быть уверенными в поступающей информации». «Я не обиделся. Так что насчет помощи барону Вабенину? Если что, могу сбегать с вами до Лекроны. У меня с собой та лодка, на которой мы переправлялись». «Нет нужды». Расслер сложил карты и убрал их в инвентарь. «У нас есть свои способы переправы, и по к барону выйдет уже сегодня ночью. Ты как, сам не хочешь вступить к нам?» «Какой боец здорово бы пригодился!» подумаю над этим». Я улыбнулся и указал на здание, в окнах которого только что снова мелькнула вспышка. «А там что?» «Комнаты и залы для занятий магией». «А арендовать, если что, можно будет?» «Считай, для тебя всегда забронировано лучшее помещение». «Договорились!» Я пожал протянутую руку и, развернувшись, пошел к выходу с территории добровольческой дружины. Рынок кипел. Конечно, спрос и предложения тут не так разнились, как в Пронзеле, но толковые вещи всё равно были в дефиците и стоили дорого. Начал я, как всегда, с продажи. К слову, можно было арендовать лоток и продавать вещи в розницу. В этом случае со временем я бы стал одним из богатейших людей города. Вот только ушло бы на это очень много недель, а то и месяцев поэтому я поговорил со всеми крупными скупщиками, в итоге сойдясь с одним из них в цене. Более того, он сделал мне скидку на свой товар, и я немного пополнил запас расходки. Как и в прошлый раз, наибольший доход мне принесла продажа части желтых кристаллов из зорочих разломов. Мой счет в золоте вырос почти до 100 миллионов. К сожалению, таких нужных вещей, как эликсиры, ни один торговец предложить не мог. Поэтому траты кровно заработанных пришлось отложить до визита в столицу гномов. Судя по тому, что именно оттуда везли большую часть товара, выбор там был побогаче. Обидно будет просидеть всю войну на бабках, но так и не суметь за счёт них усилиться. Вот бы сейчас как-нибудь попасть в дальнюю столицу. Например, к эльфам, а ещё лучше — гоблинам. Вот там я бы затарился от души. Ладно, пока продаём, а дальше посмотрим. Пользуясь богатством, я сумел уговорить внутреннюю жабу и заскочил в системный банк, где оставил на хранение немного расходки, запасное оружие, полный комплект доспехов Орка-Берсерка и разных дублирующихся колец на случай, если случится какой-то форс-мажор. Закончив дела, с чувством выполненного долга, я направился домой, где у самой двери столкнулся с Линдой. «Идём обед готовить!» Улыбнувшись, она достала ключи. «Слушай, мне деньги карман жгут». Я обнял её за талию. «Может, сэкономим время и силы и сходим в какое-нибудь хорошее место? Знаешь, тут такие?» «Знаю отличную гномью таверну». Линда обернулась и поцеловала меня. «У неё, правда, один недостаток. После обеда некоторое время живот мешает ходить». то, что надо. Веди». «Вот вы какие зринки!» Я вилкой подцепил с большого блюда длинную рыбёху. «В жареном виде не такие страшные!» «Соус возьми, вообще пальчики оближешь!» «В гноме и таверне надо пить пиво!» И еще на улице заявила Линда, и сейчас с удовольствием приложилась к огромной глиняной кружке. «Пока мы выбирали блюда и ждали заказ, я поведал о своих приключениях, так что теперь пришло время делиться новостями моей подруги». Чтобы нам не помешали, мы расположились в отдельной комнатке. А для верности колдунья положила на стол небольшой зелёный камень, гарантированно защищающий приватность нашего разговора. «Зацепки есть!» Со стуком опустив кружку на деревянный стол, начала Линда. «Но чтобы не привлечь лишнего внимания, придётся действовать осторожно и не торопясь. Поэтому, думаю, дня через три-четыре мне понадобится «Какого рода зацепки?» «В городе однозначно есть представители той группы, которая тебя захватила под пронзелем. И рядом точно стоит их база. Вот только выйти на неё, не поднимая шума, не просто. «А если поднять шум?» Я положил в рот кусочек зринка и стал медленно жевать. «Блин, вот вообще крыбер рыбе равнодушен. А это реально вкусное. Похоже на нежного кролика с каким-то неуловимым кисловатым оттенком». А если поднять, то придём, как всегда, к брошенному и разрушенному штабу. Ты же понимаешь, что они давным-давно свою сеть развивают. Легко может получиться так, что у них и тут тоже свои люди на очень высоких постах. Более того, на одного чиновника второго эшелона уже сразу два факта указывают. «Ясненько!» — шикарного зринка я запил не менее шикарным густым пивом. «А мне что в это время делать? С твоей магической постелью мне одной ночи хватило, чтобы полностью выспаться». «Ладно, ещё денёк могу позволить себе расслабиться. А дальше, боюсь, начнёт свербить в одном месте». «Ты же магией хотел заняться». «Тебя же не будет». «Меня только полдня не будет. А потом можешь смело рассчитывать на мои наставнические магические пендели. Единственное, что в подвале мы только целевые заклинания сможем отрабатывать. Для массовых нужно место найти». «Уже нашёл». Я кнул кусок рыбы в соус и отправил его в рот. «Так что, как закончим здесь, можно сразу и начинать!» «Вот ты неугомонный!» Линда покачала головой, а потом улыбнулась. «И мне это нравится!» Как Расслер и обещал, нам выделили идеально подходящий экранированный зал 10 на 20 метров. Вдобавок ко всему, тут стояло сразу два артефакта, суммарно увеличивающих скорость восстановления маны на 40%. Чтобы не спалили из окон, перед тем, как превратиться в эльфа, я надел балахон. «Может, до пятёрки усиление магии огня докачать?» — спросил я у стоящей рядом Линды. «На четвёртом огненную стену дали. Очень полезная штука, уже три раза выручала. На пятом так вообще какую-то круть наверняка дадут». «Во-первых, она не обязательно будет массовым», — задумчиво произнесла колдунья. «Во-вторых, ты же сам говоришь, что даже после стены у тебя откат дикий». «А там есть такие заклинания, которые в 10 раз больше энергии требуют». «Не, давай говори, какие у тебя сейчас умения взяты». Я рассказал, чем вызвал весьма скептическое выражение на лице снова принявшей на себя роль наставницы Линды. не «Неидеально», — констатировала она. «Да вроде ровно всё». Расстроился я, ещё раз пробегая по списку. «Правда, в вампиризмом и поглощением ни разу не пользовался». «Вот про них я и говорю». «Обычно магам качать поглощение настрого запрещают. Очень сложное в применении умение. Во-первых, надо знать, что в тебя сейчас будут бить магией. А во-вторых, быть уверенным, что твой противник точно не пробьёт щит. В общем, пока остальное не прокачаешь, его больше не трогай». «Хорошо». Я тяжело вздохнул, жалея, влитых в поглощение трёх очков. «А магический вампиризм почему не используешь?» спросила Линда. «Да как-то...» Я сунул ладонь под капюшон и почесал подбородок. «Забываю об этом». «Очень зря». Линда подняла палец вверх, а я приготовился к лекции. «В каждой из тех битв, когда ты применял стену, особенно на лодке и на стене у графа, надо было врубать его перед кастом, и таких тяжелых последствий бы не было. Ты бы быстро восстановил часть потерь за счет своих союзников». «Понял. Хорошо. Так, дальше. Пять очков, говоришь, у тебя?» «Да». Тогда сразу с четверки на пятую поднимай расширение магических каналов. Будет проще кастовать сложные заклинания. Они станут мощнее, но при этом энергия будет тратиться эффективнее. Готово. Теперь воду качай. Очень нервная часть. От того, какие мне сейчас выпадут заклинания, многое зависит. Понятно, что когда-нибудь после долгих тренировок я смогу применять вообще любые, но эти сразу в книгу попадают, и использовать их можно прямо из меню быстрого доступа. Погнали! Один, два, три, и... Усиление магии воды. Четвертый уровень. Посмотрим, что далее. На странице магической книги, посвященной данному разделу, к ледяному щиту и сосульки добавились... Снежок первый уровень без комментариев ледяная глыба второй уровень похоже это тот же снежок только большой ледяная поверхность третий уровень уже гораздо интереснее заклинание превращало поверхность в каток что в определенных обстоятельствах могло очень неплохо сработать например когда за тобой гонятся и надо срочно оторваться призыв снежного волка четвертый уровень что то четвертый уровень говнина какая то Разочарованно протянул я. «Сам ты говнина!» Засмеялась Линда и шутливо ткнула меня кулаком в живот. «Это очень крутое заклинание!» но ну, я на ледяной смерч рассчитывала Или дождь там, из сосулек». «Это всё пятого уровня». Колдунья подошла к небольшому столику и коснулась покрытого рунами камня, лежащего на нём. Тут же, на противоположном конце зала, появились три прозрачных мерцающих силуэта. «Магические мишени». «Выпускай. В момент появления надо думать о том, что ты хочешь, чтобы он сделал. Дальше в процессе тоже можешь немного его корректировать. Но он очень... своенравный. Может, не послушать». «Своих-то от чужих отличает?» «Да». Я открыл книгу и навёл курсор на нужное заклинание. А потом вдруг вспомнил о магическом вампиризме и сначала активировал его. «Молодец». Кивнула Линда, которая явно ждала, что я забуду это сделать. И уже собралась мне за это высказать. Теперь я высасываю из нее ману. А будь здесь другие, высасывал бы из них. Ладно, а теперь волк. Я активировал заклинание. «Мочи!» «Ух, ёпт!» Мимо пронеслась огромная белая молния. «Это волк! Это медведь какой-то!» Мохнатый белый зверюга в холке был почти с меня ростом, в ширину значительно больше и при этом чрезвычайно быстрее. В несколько прыжков он преодолел комнату и ударом мощнейшей лапы снес первого магического противника. А между прочим, эта иллюзия могла выдержать несколько попаданий огненного шара. В второй мишени волк откусил голову. А что сделал с третьим, я даже не успел разглядеть. Когда всё было кончено, зверь замер и посмотрел на меня. «И дальше что?» — обалдело спросил я Линду. «Или даёшь новую цель, или отзываешь. За выход он не особо много маны тратит, а вот на поддержку просто до хрена уходит, в том числе и на его магическую защиту». <coughs> «У него ещё защита есть». После демонстрации и последних слов я совсем иначе взглянул на лохматого белого союзника, вывалившего язык и ожидающего команды. «Ага». Причём и от физического, и от магического урона. Только вот, как я уже сказала, всё идёт за счёт твоего резерва. И если ты решишь бросить его в толпу врагов, он очень быстро тебя иссушит. Исчезнет, конечно, раньше, чем ты отрубишься, но ненадолго. «Круто!» — с восторгом произнёс я, отзывая зверя. «То-то же! А то говнина, говнина!» «Я один раз только сказал!» «Хорошо, хорошо!» — Линда засмеялась. «Давай теперь ледяную поверхность потестируем, а потом еще чему-нибудь тебя паучу». Следующие три дня прошли в интенсивных занятиях. С утра я завтракал и шел на территорию добровольческой дружины, где, заперевшись в зале, самым жестким образом насиловал свои магические каналы. Причем настолько сильно, что регулярно терял сознание и долго не валялся только благодаря восстанавливающим магическим артефактам, установленным там же. Это всё было очень неприятно, но другого способа расширить каналы в такой короткий срок не существовало. Вторую половину дня я уже занимался точечной настройкой под руководством Линды. А вечером выпивал с десяток восстанавливающих пузырьков и отрубался, зачастую даже не исполнив дружеский сексуальный долг. Впрочем, его я отдавал с утра и с удовольствием. К концу четвертого дня я уже запомнил расположение каждого канала своего энергетического тела. Не запомнить было трудно, так как они постоянно болели, как мышцы после перерыва в тренировках. Мои учения были не напрасны. Я все лучше управлял волком, красиво замораживал поверхность на площади 7 на 7 метров и даже ставил огненную стену так, что почти не чувствовал негативных эффектов. Кроме этого, Линда научила меня пускать цепную молнию, правда, пока всего из двух звеньев, и уверенно пользоваться огненным кнутом. Оказалось, что он может удлиняться до 10 метров, а его силу можно варьировать. В итоге мой перерыв в активных действиях пошел на пользу, и, в принципе, был смысл его продлить. Но на четвертый день тренировок Линда задержалась на несколько часов. А когда зашла в зал, по её лицу я сразу понял, что она принесла важные новости. «Пойдём», — с порога заявила колдунья. «Куда?» — уточнил я, направляясь к выходу. «Сегодня у тебя дебют». «Дебют в чём?» «В гномьих боях без правил». Линда засмеялась и первой выскочила за дверь.